Глава тридцать четвертая В замке Равен мы провели еще две недели. Йон помогал леди Ирис освоиться и принять дела. С Донаром он подружился. Мне нравилось, как мальчишка смотрит на него с восхищением и обожанием. А король-дракон терпеливо отвечает на сотни детских вопросов. Подумалось, что нашим детям Аотхфаен станет отличным отцом. Я погладила живот. Малыш уже пинался и всячески проявлял свой драконий характер. Когда мы вернулись домой, замок Фа встретил нас чистотой, порядком и восстановленными стенами. Солдаты гарнизона, которые теперь дежурили и наверху, отдали нам честь. В новенькой оранжерее возился садовник, рассаживая уцелевшие растения. и по вечерам, закончив с делами, он присоединялся к нему. Меня к работе не подпускали, требуя, чтобы будущая мать короля дракона берегла себя и сына. Больше гуляла, ела, отдыхала, а все остальные виды деятельности были мне запрещены. Складывалось впечатление, что все обитатели замка сговорились, а следить за соблюдением этих правил поставили разину. которая решила во что бы то ни стало искупить свою вину передо мной, и теперь бдительно наблюдала, чтобы я не вздумала перенапрягаться. Такая забота была слегка утомительной, но я терпела, понимая, что меня любят, Пусти и излишне сильно. Иногда по ночам жаловалась мужу, но он только посмеивался, а потом отвлекал меня ласками, заставляя забыть обо всем на свете. Сын родился ночью, во время грозы, когда над замком сверкали молнии, освещая творившееся действо. Роды были трудные, малыш оказался слишком крупным, и он все время был рядом и держал меня за руку. Иногда казалось, что только это и позволяло мне держаться в сознании. В какой-то момент боль стала невыносимой, и я закрыла глаза. Истины! То ли выдохнула, то ли подумала. На большей сил уже не хватало. Темнота тут же сменилась белым светом, таким ярким, что пришлось прикрыть глаза ладонью. — Ты звала меня, маленькая королева? — спросил Бог. В голосе не было привычной насмешки. — Помоги ребенку! — прошептала я. Яркий свет погас, сменившись привычным полумраком. Мне удалось открыть глаза. Истинный сидел на краю моей постели. Больше в комнате никого не было. «Я умерла?» Мысль показалась логичной после всей испытанной боли. «Нет, маленькая королева», — мягко улыбнулся истинный. «Ты будешь жить долго. Мы просто перешли туда, где мне проще помочь тебе и твоему сыну. Закрой глаза и ни о чем не думай». Я послушалась, доверяя Богу. До этого он еще меня не подводил. Хотя и насмехался постоянно, но сейчас истинный, был как никогда серьезен. Мне было страшно, но я старалась не думать об этом, надеясь на лучшее. И вдруг ощутила, как Бог вливает в меня жизненные силы. В голове начало проясняться. Боли больше не было, вместо нее пришло тепло. А потом раздался крик моего ребенка, и это был самый лучший звук на всем свете. Я открыла глаза, он держал малыша на руках, а Сазана вытирала его пеленкой. — У нас сын! — сдавленным голосом сообщил мне Йон. При этом глаза у него подозрительно блестели. Завернув маленького короля дракона в одеяльце, муж передал его мне. Малыш уткнулся в мою грудь и сладко засопел, причмокивая. Я смотрела на это маленькое чудо у меня на руках и улыбалась. Вот она, магия любви. И это волшебство сотворили мы с Йоном. Утром мы отнесли сына в подземный храм. Истинный уже ждал нас. Он протянул руки, и аотхфайон без опаски передал ему ребенка. Бог что-то забормотал, запел. От его фигуры начал распространяться свет, постепенно разгораясь все ярче. Я подумала, что сейчас малыш заплачет, Но тот продолжал спокойно лежать у него на руках. Свет становился все более ярким. Вот уже фигура истинного с моим сыном на руках стала почти неразличимой, растворяясь в этом сиянии. «Благословляю тебя, новый король-дракон!» раздался мощный голос. «И даю тебе имя Лосаир Фадиар, Красное Пламя!»